Майская ночь. Дав пощечину Алексею Толстому, Осип Мандельштам немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, Она задумалась, стоя у окна. — Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша? — спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал. — А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь. Так Появились стихи, А после на дорогах в сумерки В навозном снегу тонуть, Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь. Примечания Суть инцидента состояла в следующем. Писатель Бородин, Сергиджан. Учинил в доме Мандельштама в скандал и ударил Надежду Яковлевну. Требуя удовлетворения и не рассчитывая на добровольное извинение Бородина, Осип Мандельштам обратился в товарищеский суд писателей, который под председательством Алексея Толстого постановил, что в конфликте виноваты обе стороны. По воспоминаниям Тайгер, Осип Мандельштам, дав пощечину, произнес — я наказал палача выдавшего ордер на избиение моей жены эпизоды из биографии мандельштама десятых годов и главы четвертой прозы дают основание предположить что поэт ждал от алексея толстого ответного вызова на дуэль обостренное мандельштамовское чувство чести и достоинства писателя легко могло показаться его современникам Нелепым и архаичным. Пунин, искусствовед, в те годы муж Ахматовой. Но этого путешествия Анне Андреевне совершить не пришлось. «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком, но под конец ее забыли и не взяли. Зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина. На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева. Он в те дни гостил у нас. Примечание. Сын Ахматовой и Гумилева. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело. Он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась. Все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые Мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое «Вы ездите со скоростью Анны Карениной, когда однажды опоздал поезд. И что вы таким водолазом вырядились?» В Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в цехе поэтов. «Цыц!» — кричала я. «Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться. День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати никакой еды, Осип Мандельштам отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне. Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре Осип Мандельштам вернулся с добычей, Одно яйцо. Но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов, Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую, до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал. «А мы поняли причину этой назойливости, Лишь после полуночи. Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке. Газы еще не провели. Я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к гостье покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали «капищем». «Что вы валяетесь, как идолище в своем капище?» — спросил Раснарбут, заглянув на кухню Канни Андреевне. «Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели». Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив Осипа Мандельштама на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. — Это за Осей, сказала я и пошла открывать. За дверью стояли мужчины. Мне показалось, что их много, все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то. Глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог. Я по привычке ждала «Здравствуйте», Или это квартира Мандельштама? Или дома? Или, наконец, примите телеграмму, ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не оттолкнув меня в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверили документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие из большой комнаты вышел осип мандельштам вы за мной спросил он невысокий агент почти улыбнувшись посмотрел на него ваши документы осип мандельштам вынул из кармана паспорт проверив чекист предъявил ему ордер осип мандельштам прочел и кивнул. На их языке это называлось ночная операция. Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь, в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из наших, как выразилась повествовательница дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 1937 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на ночную работу отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали?» — повторяла дочь за отцом. «Ведь этим они подводили и себя, и нас. А мы?» — означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. «А мне?» Чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета. В наши притихшие нищие дома они входили как в разбойничьи притоны, как в хазу как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготавливают динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили... К обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой Осипу Мандельштаму. Но он отругнулся. Пускай Мандельштам сам ищет. И снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам, и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял как школьник руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин... Распоряжавшийся обыском, насмешливо на него поглядел. «Можете идти домой», — сказал он. «Что-что?» — удивленно переспросил Бродский. «Домой», — повторил чекист и отвернулся. «Чины презирали своих штатских помощников. А Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.